Глава 58. Шеф, ты меня слышишь? Шеф, твоя мать, говорил Виту в свою рацию. Оттуда доносился треск, металлический скрежет и шипение, а потом всё стихло. "Это что? Связь наебнулась, да?" спросил Виту у Мартина, что сидел рядом и старался сосредоточиться на цифрах на экране. Тот посмотрел на Виту, простонал, не торопясь отвечать, и снёф очки сначала протёр переносицу, потом взглянул куда ты со вздохом кивнул. Он никак не мог разобраться в том, что видел, и его это угнетало. Не было какой-то привычной ему логики у этого ИИ. Ни одна из известных ему схем построения искусственных интеллектов не могла быть основой того, что он видел. Он даже не мог понять, где здесь ядро всего. Неудивительно, что она такая ебанутая, с такой-то кашей в коде, думал Мартин, пока разбирался в том, что видел, а потом матерился вслух, потому что код менялся прямо у него на глазах. Теперь мысли его все путались от того, что он знал. Пару минут назад с ним связался Латар и сообщил, что взрывать планету не будут, зато будет высадка через 2 дня. То есть нам надо убраться до, Резонно заключил Виту. Тебе и Мартину, видимо, в первую очередь, а не вами интересовались, предупредил Латар. В смысле? вмешался Мартин, услышав своё имя. Мне сказали, что вы, возможно, нужны как свидетели о деятельности компании Велберн, там что-то про контрабанду. С явным сомнением в правдивости этих слов признался Лотар, а потом добавил. «Я сказал, что не знаю, где вы. Вернее, Виту ты убит в разборках с волками, а Мартина я в глаза не видел». «Спасибо», — ответил Виту и рассмеялся. «Лично я точно не могу быть свидетелем в чем-то подобном». «А я могу», — подумал Мартин, но промолчал, нервно глядя на экран с цифрами. Но он только слушал, как Лотар рассказывал про списки на эвакуацию, о том, что он не знает, зачем им Дориан и шеф, и почему именно они тоже не знают. «Когда они вернутся, можно будет рискнуть и спросить», — сказал Лотар, узнал, как Вит у себя чувствует, отключился и связался с ними снова, буквально через пять минут. Переговорив с Витой, убедившись, что явно не зря соврал, Лотар поднялся наверх и увидел, что банку с мозгами кто-то поставил в нишу. Вспомнил, что там много оборудования, которое нагревается, особенно когда он выходит с кем-то на связь. В его голову сама собой пришла мысль о том, что протухшие мозги могут в этой нише еще и свариться, и тогда Зена поймет, что что-то не так. Как выглядят вареные тухлые мозги, Лотар и предположить не мог. Ему просто тухлых хватило. Но он всерьёз подумал, что надо бы, пока ситуация не прояснится, сохранить их в приличном виде, который Зэну устроит. Поэтому он достал банку через ткань, заметив пальцами, что она нагрелась, а потом быстро понял, что банка пуста и вообще в ней не тот раствор, а просто вода. Да блять, простонал он вслух и помчался обратно узнавать, может ли Витус связаться с шефом. Могу, но мы не знаем, можно ли ему сейчас говорить, ответил Витус. А это не имеет значения, информация слишком важна. На корабле банка без мозгов. Виту хохотнул, а потом Лотар пояснил, что речь про мозги, которые очень ценит Зен. Виту ведь всё пропустил и знать не знал, что шеф эту банку обозвал своим заложником, которого хотел обменять на Карин. Они думают, что она здесь, а она у них, нервно сказал Лотар, не представляя, в какие неприятности позволил уйти парням. "воз тобой", сказал Виту действительно рассказал всё шефу, и с тем внезапно пропала связь. Отчего Виту ругался, суетливо дёргался, а потом стал от боли. "Давай я", предлагал Мартин. "Не отвлекайся", отвечал на это Виту и орал на Волков, что где-то рядом прятались. "Эй, где вы там? Принесите мне воды и таблеток, всё, что осталось сюда тащите". "Виту, ты пьёшь их слишком много", устало сказал Мартин, а тут же умолк, увидев строгий взгляд нового вожака вокруг которого бегал зубастый клан. Ну ладно, молчу. Вот молчи, не отвлекайся, сказал ему Витуй и быстро связался с Лотаром. Связь с шефом пропала. Он где-то возле пятого оттека, по крайней мере, о нём спрашивал. С кем он, я тоже не знаю, они там разделились, но про мозги я успел ему сказать. И что делать? спросил Лотар. Ломать этот чокнутый мозг, ответил Витуй и посмотрел на Мартина. Ты вообще хотя бы в теории можешь взять её под контроль? Могу, но я должен понять, что именно брать под контроль, куда вмешиваться и а я ничего не понимаю, простонал Мартин, откидывая в сторону свои очки и закрывая глаза руками. Ему теперь ещё и воспоминания о Вилберне мешали нормально работать. Он хотел искупить как-то свою вину и сообщить всё, что он знал о контрабанде, а знал он намного больше, чем все думали. Просто всегда считал, что ему не поверят, а теперь убеждался в обратном. Если Заб готов задавать вопросы, то они уже что-то ищут. Но что они сделают с ним после этих показаний? В отличие от Виту у Мартина был выбор. Он мог внезапно найтись и выдать все тайны своего начальства, большую часть из которых он помнил наизусть, потому что слишком легко запоминал цифры и комбинации. Но он мог назвать даже счета, на которые заказчики переводили деньги за запрещённые товары. Если всё плохо, иди ещё поспи, сказал Виту, глядя на бледного измученного Мартина. Задача и внезапная ответственность за неё крутили худенького очкарика просто на глазах у Виту, и это пугало. Мартин всё больше кривил спину и опускал голову, словно невидимый груз ответственности падал ему на плечи и тянул его к полу. Под глазами у него расползались тёмные мешки, а губы всё чаще подрагивали, словно тот готов заплакать от собственной беспомощности. «Я должен понять, как можно быстрее!» Простонал Мартин виновато, глядя на Виту, и тот внезапно не выдержал. «Хватит дурака валять!» — ряфнул он. «Не можешь думать, иди пожри! А если это не помогло, иди спать и не еби себе мозги!» Гневная речь закончилась с тоном и острой болью в правом боку, там, где все еще торчали трубки. Не выдержав, Виту дернул их, прошипел от боли, но отбросил дурацкую банку, понимая, что так все немного легче. «Парни!» Начал был Аллатар, но умолк, слыша, как что-то падает на пол. Виту как раз принесли лекарство. Он выдохнул, выпил еще одну таблетку и снова посмотрел на Мартина. Тот закрыл руками лицо и тихо, беспомощно плакал, бормоча, что он должен, что ему надо, что он не может позволить парням погибнуть. «Тебе надо отдохнуть», — уже спокойнее сказал Виту. «В таком состоянии ты все равно ничего не сможешь сделать. А ты? Ты же сидишь тут и...» Сижу и ничего не могу, потому что ничего в этих цифрах не понимаю, и никто не понимает, кроме тебя. Я буду сидеть и пытаться связаться с парнями, пытаться хоть что-то им подсказать о ТИД и СП, потому что от твоих мозгов зависит, выживут они там или нет, от твоих и только от твоих. Мартин всхлипнул и поджал в колене тихо застонал сквозь слёзы. Он всё понимал, но его колотило и трясло. Он понимал, что не сможет уснуть, зная, что там кто-то умирает, просто не сможет. В общем, ты жди сигналы и сообщай, если будет что-то новое. Посади дежурного на связь, а я буду пытаться связаться с шефом, пока у меня это не получится, сказал Латару Виту и, получив согласие, отключил связь, а потом шагнул к Мартину. На, выпей это, он протянул Мартину одну из своих таблеток. Выпей и поспи, может, во сне что-то и поймёшь. Мозг, он же, знаешь, если у него есть задача, помнит о ней постоянно. Мне иногда ответы во сне приходили. Думаешь, спросил Мартин робко, стыдливо и даже виновато дрожащей рукой принимая таблетку. Знаю, Мартин, поверь мне, и можешь считать это приказом, сказал Виту, буквально отбирая у парня часть ответственности. Мартин послушно кивал и делал, что ему велели, с странным чувством облегчения, а Виту хмурился, брал рацию и снова вызывал шефа, но тот не отвечал.